Глава сорок «Беги, Мария, беги!» Пробежав ещё несколько маленьких улочек, они застыли перед госпиталем. Лиса тоже остановилась и сразу стала приводить себя в порядок, усевшись на мостовой, начала усиленно чесать себя за ухом. Собака была совсем не прочь передохнуть после такой безумной гонки. «Его, наверное, лучше обогнуть?» — предположила Мария. «О, нет, это долго. Мы лишь потеряем время. «Давай через него. Я знаю здание изнутри. Много раз выступала там для военных, когда только начинала свою карьеру. Так мы попадём на улицу Руэда-Бегенаш». Тина уверенно позвонила в колокольчик над входной дверью. Она звонила, пока дверь не открыла испуганная женщина в форме медсестры. «Мария, что ты здесь делаешь? Да ещё в таком виде! Сюда нельзя!» Соседка девочки по дому, та самая медсестра, служила именно в этом госпитале. Рима, пропусти нас. Мне срочно нужно домой, к отцу. Это самый быстрый путь, и это очень важно». «Ну, хорошо. Бегите всё время прямо, через все двери, не сворачивая». Рима Руссо широко распахнула дверь. Тина, Мария и радостная лающая лиса устремились вперёд по коридору. «Вы куда? Сюда нельзя. Да ещё с собакой. Так не положено!» вопили со всех сторон медсёстры. Они же, не обращая внимания на крики, летели по коридору. «В сторону! Пропустите!» — кричала Тина. Все встречные медработники разбегались, прижимаясь к стенам. «Мария, за мной! Ещё немного!» Троица заскочила в огромную по своим масштабам комнату. Она была похожа на ту, что посетила Мария перед смертью матери. По двум сторонам также стояли кровати, каждая в своём отсеке. Из них выглядывали молодые и старые мужчины. «Девушки, куда вы?» «Да какие красавицы! Ой, да ещё и с собакой!» кричали им вслед. «Раз вы здесь, танцуй, красотка!» Какой-то пожилой вояка без ноги выглянул из своего отсека. Он тяжело опирался на палку. «Танцевать не могу, только бежать!» Тина вдруг остановилась, и с ней рядом Мария. Вынуждена необходимость немного передохнуть и восстановить дыхание, но не для Лисы. Та была в восторге. Она ощущала себя на охоте. «Но я вам спою!» «Всем вам, родные мои, посвящаю!» И Тина запела. Её необыкновенный голос взлетел под своды потолка, радуя слух окружающих старинным цыганским романсом. Она спела один куплет и продолжительно протянула финальную ноту. Со всех сторон зааплодировали. «Ну вот, выздоравливайте наши герои, наши отважные мужчины! А нам нужно бежать!» И они побежали дальше под аплодисменты героев войны а за ними летела радостная, полная сил собака. Тина бежала впереди, указывая дорогу. Наконец она распахнула последнюю дверь, и вся компания выскочила на улицу. Они были уже совсем рядом с домом, но по улице оказалось невозможно пройти, всюду толпился народ. Зеваки пришли посмотреть на венчание молодых отпрысков знатных семей в церкви Иоанна Крестителя. Все толпящиеся у храма были на веселе стучали по барабанам и рассыпали вокруг лепестки бегоний. «Мы здесь быстро не пройдём», — прозвучал над духом Марии отчаянный голос Тины. И она вдруг сообразила. «Проберёмся в храм с заднего входа, пробежим через него и сразу попадём на площадь перед моим домом». Девочка решительно направилась сквозь толпу ко входу в храм. Лиса побежала за ней. «Нет, Мария, это сумасшествие! Мы должны будем пройти через весь храм, а там сейчас венчание!» Тина схватила её за подол уже в конец рваного серебряного платья, пытаясь остановить. «Я знаю, там Оливер Нетте, твой возлюбленный. Он венчается с Аудрой Бюльс». «Но это единственная возможность быстро попасть на площадь». Мария, остановившись, повернулась к Тине. «И это единственная возможность помешать колдовству Аудры, к которому я причастна. Только я смогу исправить собственную ошибку». Ну, при условии, конечно, что мы с тобой не опоздали. Мария стала пробираться сквозь толпу к задним воротам храма. Тина была ошарашена. Какое колдовство! Но всё же последовало за девочкой. Та, наконец-то, протиснулась к воротам, и так же, как и Тина, раньше долго трезвонила в колокольчик. Но вот деревянная дверь в толще каменных ворот отворилась. Перед Марией стояла старая бегинка Катрин. Она была поражена. «Ты разве не уехала, Мария? И почему ты и в таком виде? Платье рваное и босиком? А кто эта девушка с тобой? И с вами собака? Откуда?» «Это сейчас не главное, Катрин», — перебила её Мария. «Умоляю, помоги. Нам нужно пробежать через храм и оказаться на площади. Моему отцу грозит опасность. Мы должны спасти его». «Быстро заходите. Всё время идите прямо. Открывайте все двери». Они не заперты и ведут в главную часть храма. Дальше снова прямо. Так попадёте на площадь, а я потихоньку за вами. Вперёд!» Мария, Тина и Лиса побежали. Они открыли одну дверь, потом следующую, затем ещё, пока не остановились перед последней. Из-за неё доносилось хоровое пение о радости венчания. «Я дальше не пойду», — взмолилась Тина. «Беги одна». Мария открыла дверь. За ней прямо перед алтарной перегородкой на мягкой подстилке лежал пушистый серый кот Вася. Несмотря на громкое пение хора, он сладко дремал, не чуя никакой опасности. Да и откуда ей здесь взяться? За все годы службы его хозяина в храме красавца Васю никто никогда не обижал. Его все, как говорится, знали по морде. Лиса, ощетинившись в приступе охотничьего азарта, бросилась на кота. Вася успел отпрыгнуть и с диким воплем, спасая свою жизнь, в секунду взобрался на самый верх алтаря. Оттуда угрожающе зашипел на лису. В нём явно проснулись дикие предки. Лиса некоторое время набрасывалась на алтарь с оглушительным лаем, но быстро поняла, что так она до кота не доберётся, и решила обогнуть алтарь и попытать удачи там. Хор затих. Все присутствующие на венчании с ужасом наблюдали за этой сценой. Кот спрыгнул с алтаря на канделябр, но неудачно. Канделябр пошатнулся и рухнул на пол. В момент его падения кот успел с него спрыгнуть, перемахнул через скамью и помчался в зал по ступенькам алтарной части. При этом серый плут пролетел точно между женихом и невестой и рванул по длинной ковровой дорожке, усыпанной лепестками бегонии, Вон из храма, через распахнутую дверь. Лиса обижала алтарь, перепрыгнула через рухнувший канделябр, так же лихо пролетела между женихом и невестой и с бешеным охотничьим лаем умчалась по ковровой дорожке за своей жертвой. — Чёрный человек! — кричала Мария, перескакивая ступеньки вслед за Лисой. — Эх, была не была! — крикнула Тина и бросилась вслед за Марией.